Пётр Блэк. Миры Артёма Каменистого. Стикс. Леший. Читает Дмитрий Седаш. Глава первая. Я жив. Не открывая заплывшие синевой глаза, вяло пробормотал роман. На правой щеке у лесника виднелась ссадина прямо до уха. С трудом подняв налитые кровью веки, он сразу же зажмурился. Глаза болели от невыносимой рези, словно в них насыпали битое стекло. В момент, когда бедолага приоткрыл рот, чтобы наполнить легкие воздухом, дорожная пыль вмиг осела на его зубах. Чувствовалась неприятная сухость в горле. Сплюнув в кровавые сгустки, Роман попытался собраться с мыслями. Голова невыносимо трещала. Казалось, что она вот-вот взорвется ко всем чертям. Стиснув зубы от боли, лесник машинально приложил правую ладонь к затылку. Кончики пальцев почувствовали что-то липкое. Когда приблизил ладонь к глазам, его опасение тут же подтвердилось. Кровь. Он понял, что лёгким сотрясением вряд ли отделается, придётся накладывать швы. Прокашлившись, раздражённо выдавил из себя. «Сука! Вот уж лёпки! Гниды!» Опершись на локти, избитый лесник перевернулся на живот. Лицо мгновенно налилось красным оттенком. От резкого давления на шее выступили вены, и сопли надулись пузырями. Спустя минуту всё прошло. Затёкшие ноги обрели чувствительность. С трудом поднявшись, он первым делом бросил взгляд на свой УАЗик, которому тоже сильно досталось. Чёрные лесорубы спустили машине колёса, разбили все стёкла и нехило прошлись топорами по корпусу. Смачные поцелуи оставили, как на прошлых выходных Алка. Расплылся в довольной улыбке. Красивая блондинка, но, сука... В голове у нее только бабки, бабки и еще раз бабки. Мужчина обязан давать ей в три раза больше, чем она сможет себе позволить. Дура. Поменьше ей нужно смотреть это шоу про бездельников. Любовь все они там строят. Откуда у меня миллионы? Зарплата лесника тридцатка. Все. До сих пор понять не может, что в ее тридцать пять я, можно сказать, последний вагон. Выпалив весь негатив, он перевел взгляд на часы, их тоже не было. Бандики в масках. Порыскав по карманам и не найдя телефон, разозлился еще сильнее. Как же мои доказательства? Неужто все коту под хвост? Участковый же не поверит мне на слово. Да ладно, Санек мой лучший друг. Так что, думаю, поверит. Проверив ножную, он не нащупал рукоять. Твою мать, и нож стырили. Роман прекрасно понимал, что на сотню километров не души. Только дремучие лес и дикие животные. Кулаки вряд ли помогут в схватке с каким-либо серьезным хищником. Не зря это место сторожило Морельского лесхоза кличут потерянный кордон Михася. Ломая голову, он подошел к УАЗику: То, что Юрий Иванович по головке не погладит, это пол беды. Уволить вообще могут! Да и штраф за машину влепить нехилый. Тихоня сможет, не зря его мужики так прозвали. Из-под тишка любит подлянку сделать, когда не ожидаешь. Через разбитые окна было хорошо видно, как ребята поработали. Даже сиденья все порезали. В раскрытом бардачке пусто. Все, что лежало внутри, документы на машину, права и коробок спичек, выгреблено пассажирское сиденье. Распихав всё по карманам, лесник вспомнил о бутылке с водой, которая лежала под ним. Достав её, он смочил родниковой водой горло. Прозмыслив минуту, Роман принял решение всё же ехать домой на спущенных колёсах. Ночевать в глуши не хотелось. Зарычав, мотор тут же предательски заглох, и все попытки завести машину оказались бесполезными. Аккумулятор окончательно разрядился. Истерично постучав по рулю ладонями, Роман выскочил из машины. «Твою же мать!» — несдержанно вругался. «Что за день сегодня такой?» Он задрал голову и поднял руки к небу. «Везет, как к утопленнику!» Неожиданно в голове промелькнула мысль. «Сашка! Неужели он заодно с этими бандерлогами? Если это так, то ему не поздоровится!» Рома потряхивала от накопившейся злости. «Выскочив!» Он со всей силы ударил по двери. На металле появилась неглубокая вмятина. «Только он знал, что я поеду на 129-й квартал». Он подозрительно прищурился. «Да не». Отрицательно покачал головой. «Не хотелось верить, что друг мог предать его. Мы с ним с детства дружим. Вместе железо тягали в качалке. Да и совсем недавно обмывали его новенький джип. Нет. Отрицательно мотнул головой Роман. Спустившись в низину, он пошагал в сторону болота. Через лес дорога короче, чем по грунтовке. Да и к тому же, все время придется идти на спуск, это тоже плюс. Роман легко улыбнулся. Всего километров двадцать, а там рукой подать до поселка. Пахло хвоей, под ногами хрустели иголки. Красотища! Лишь справа раздражала незаконная делянка. Километр украденного леса. Плеж. Совсем очемили эти черные лесорубы. Готовы все уничтожить ради в Ни совести, ни чести. Мысленно ругался он на беспредел. Уже смеркалось. Жаркий день неуловимо бледнел. Уставший, с головной болью, Роман проковылял от силы километров восемь, и то не факт. Присев на хвою, он прислонился к толстенной сосне и опустил веки. «Чёрт!» — открыв глаза, слегка потерялся. Вокруг непроглядная темень. «Нихера себе! Вот отдохнул, так отдохнул!» Осторожно поднявшись, опёрся левым плечом о шершавый ствол и растянул ширинку. «Припёрло-то как!» — натужно произнёс он. а, -а, -а Облегчившись, он привёл себя в порядок. Глаза немного привыкли к темноте, и Роман уже мог спокойно различать силуэты. Практически на ощупь побрел дальше. Как лесник, он знал все тропинки. Не раз здесь собирал с братом ягоды или грибы. Боялся лишь одного — сгинуть в торфяных болотах. Если их обходить, то несколько часов лишних потратишь. В конце 90-х известное на весь союз предприятие еще добывало торфяную крошку. Тракторы в сезон гремели до самой ночи. В мастерских двигателей не успевали остыть, как вторая смена вновь гнала гусеничных титанов в поля но с кризисом в девяносто восьмом прошли те времена. Теперь гнилая жижа и камыши заправляли этим местом. Эх, повернуть бы время обратно, не пришлось бы рисковать. Живой мост — совсем ненадежное сплетение тины, камышей и веток. Повезет, если просто в воду провалишься, а если в трясину, то все. Хана. Однажды еще в детстве Сашка провалился по пояс. Но Роман спас его. Можно сказать, вырвал из цепких лап смерти. Хруст насторожил. В трех метрах послышалось дикое рычание. Проглотив комок страха, Роман, не сводя взгляда с места, где притаилась опасность, достал спички и резко черкнул по коробку. Вспышка тотчас озарила мохнатую серую голову. Волк скалился, но почему-то не осмеливался нападать. Поджав хвост, хищник неожиданно рванул прочь. Роман облегченно выдохнул и сразу же зажег вторую спичку. Вокруг никого не было. Передернув плечами, он пошел дальше. Спустя полчаса блужданий в темноте оказался на опушке. Луна, скрывавшаяся за тучами, выглянула и осветила непроглядное марево. Роман напоминал ежика в тумане. — С мыслью, куда идти? Он во все стороны вертел головой. Во рту чувствовался кислый привкус словно съел целый лимон. Все же, выбрав примерный маршрут, вытянул вперед руку на всякий случай, чтобы не врезаться в дерево или во что-либо еще. Странно. Ему казалось, что он уже не в родном лесу, а где-то в незнакомом месте. А нет, вот сосна. Почувствовав ладонью шершавую кору, сразу откинул все сомнения. Неожиданно за спиной послышался хруст ломающейся сухой ветки, Роман даже не успел среагировать, как тяжелый удар в затылок лишил его сознания. Пробуждение было не из приятных. Голова трещала, словно трансформаторы почему-то очень хотелось пить. Облизав потрескавшиеся губы, Роман попытался открыть глаза, но веки словно склеились. Рана на затылке по-прежнему давала о себе знать, а, опершись на руку, чтобы подняться, Он сразу же завалился на бок. — Ведьмачнулся! — послышался осипший мужской голос. — Пей давай, пей! Живчик тебя сразу на ноги поставит! Крепкий на вид мужичок с бородой грубо схватил Романа за подбородок и поднес к его губам помятую, облезлую флягу. — Глотай нахер! Буду еще с тобой, как с маленьким, цацкаца. Точно! Зря мы с ним возимся. Видно, что он не жилец. Ты же полковник. Должен понимать это. Худощавый юноша в черном комбинезоне спрыгнул с поваленного дерева, сдернул с плеча АК-47 и нацелил его на Романа. — Давай покончим с ним прямо сейчас. Вдруг он зараженный? Он передернул затвор. — Рыжий, постоянно ты ноешь, как баба. Вдруг он иммунный? Еще накличем на себя проклятие Стикса. Надеюсь, ты хоть сышь, не сидя. Помоги ей лучше. Полковник схватил Романа за подмышки и перевернул на живот. — Ё-моё! Ничего себе! Ну ты и приложил ему! Случайно приклад не в щепки? Покосился он на студента недоучку. — Батя, заткнись, пожалуйста! Еле сдерживаясь, процедил тот сквозь зубы. — Твои шуточки с прямоугольным оттенком давно уже не актуальны. «Я его не брошу», — решительно заявил батя. Невзначай он вспомнил о дочери, которую собственноручно пристрелил, когда та стала мертвячкой. «У каждого должен быть шанс. Новичок еще пока держится молодцом, да и признаков заражения нет». «Где я?» — вновь очнулся Роман. Открыв глаза, он увидел перед собой лицо студента. «В жопе!» — усмехнулся Рыжий. Думал, свеженькой и корки поемали фруктиков, а здесь только шишки и гребаные деревья. Пустой кластер. Зря мы сюда пришли. Лучше бы тачку на месте починили. Махнув рукой, он отошел от лесника. Всегда стороной обходили этот чертов кластер, а тут на тебе расширительный бачок лопнул. Уверен, что и без охлаждающей жидкости ржавое крыто смогло бы ехать дальше а теперь мы застряли в этой глухомании и, похоже, на веки вечные». «Идиот! Движок бы клина словил. А тут мы еще немного наварились. Не каждый день получается завалить бегуна в таком глухом кластере. Дырявая твоя башка, думай, что говоришь, студент!» Полковник растянул губы в самодовольной улыбке. «Блин, он что, опять отключился?» «Да». Батя приложил два пальца к шее Романа, чтобы прощупать пульс. «Да нет, живой!» «Давай бросим его!» «Сволочь ты, студент! И меня подначиваешь на грех!» «Не начинай!» — предупреждающий пригрозил пальцем рыжий. «Мажор ты, херов!» «Шелупень!» С решительным видом крепыш поднялся, и его рука потянулась к шашке. — Это ты не начинай. Здесь гуся нет, он не защитит тебя, как в прошлый раз. Он пугающе дернулся вперед. — Ведешь себя, как мур. — Аж противно. Говоривший презрительно сплюнул. — Успокойся. Рыжий, округлив в страхе глаза, навел ствол на раздражителя. — У меня нервы тоже не к черту. Заткнись. Я сказал, заткнись, а то пристрелю, как собаку. Поверь, рука не дрогнет. Решительным взглядом он смотрел на невозмутимого полковника. «Не кричи!» — батя опустил рукоять. «Подсоби лучше!» Очнувшись, Роман вновь услышал громкие голоса. Живчик помог ему. Незнакомцы о чем-то спорили. Через каждое слово он слышал только мат, но ему не хотелось вникать в суть разговора. Голова и так раскалывалась, а лишней информацией ни к чему. Присев на пятую точку, он недоуменно гляделся, потрогал страдающую голову. Крови на ладони не было. Рана затянулась коркой. Облегченно выдохнув, Роман прищурил один глаз. — Где я нахожусь? Он с трудом произносил каждое слово. Голова еще немного болела. — О, очнулся, бедолага! — обрадовался батя. — А ты подначивал меня, давай застрелим его, давай застрелим. Ух, как! — шутливо замахнулся он на почесывавшего яйца студента. — На, глотни еще этой дряни! — он протянул флягу Роману. — Спасибо. Роман отвел руку полковника и поднялся. — Вы охотники? — Смотрю, у одного калаша, у другого сабля. — Да что здесь вообще происходит? — Последним помню только туман. «Едкий химический запах!» Он завороженно замер. И все. Потом кромешная тьма. «Не, охотник и рыболов у нас мурзик!» Криво улыбнул Сабате и бросил короткий взгляд на замершего товарища. «Рыжий тебя прикладом вырубил!» Осторожно произнес он. «Ты только не серчай на него, он не специально!» Батя вскинул вперед ладони, чтобы постараться сгладить острые углы. «Мы охотились за ним», — кивком указал на уродливый труп твари. «А тут показался ты. Ну, сам понимаешь, Рыжий среагировал». «Вы чего? Совсем с дуба рухнули?» Словно обезумев, Роман выторещал глаза. «Я все понял. Это вы, суки, на меня напали!» «Уазик мой, расхерачили так, что теперь ему нужен капитальный ремонт! Все понятно!» «Ваша делянка?» Понизив голос, он старался объяснить доходчиво. «Черные лесорубы! По вам кандалы плачут!» От пренапряжения у него вздулись вены на шее. «Сейчас позвоню Сашке!» Вспомнив, что телефон у него украли, он предъявил незнакомцам. «Не хотите вернуть мой мобильник?» «Ладно!» Роман засучил рукава. — Он что, дурак? — расправил плечи Рыжий. — Какие нахрен мы лесорубы? Мы рейдеры-трейсеры. Случайно оказались в этом месте, и удача нам улыбнулась. Он указал пальцем на труп бегуна. У него на затылке был нарост, похожий на чеснок. Утолщенные ноги монстра сразу бросались в глаза. — Пока ты был без сознания, мы с батей поковырялись и нашли в нем два спарана. Он показал чёрный мешочек, и сразу же убрал его обратно в карман. «А роговелую херню мы между собой называем споровым мешком. Нужна сноровка, чтобы расковырять его и достать содержимое. Усёк!» «Ты находишься в стиксе!» Видя, что из рыжего рассказчик просто никакой, батя решил сам попытаться объяснить, что к чему. «Ну, или как мы его здесь между собой называем — улье!» Сюда попадают куски разных миров. Слышал что-нибудь про мультиверсум? — Не. Существует множество параллельных миров, которые никак не пересекаются между собой. Невидимая сила как бы вырывает кусок из одной такой реальности и переносит в улей. Рыжий — ты, я — копии. Этот лес тоже копия поэтому здешний мир поделен на соты или, как их тут принято называть, кластеры. Некоторые перезагружаются раз в три дня, есть раз в месяц, а есть стабильные, которые обновляются не так часто. Короче, ты просто оказался в ненужном месте в ненужное время. Я тоже, когда попал сюда, чуть с ума не сошел. Кровь, кишки, короче... Полный абзац! Роман, сглотнув, с удивлением, вытаращил глаза. Правый даже нервно задергался. По спине пробежал холодок. То есть вы хотите сказать? Я никогда больше не увижу своих родных? Почему же? Смекнув, что можно поживиться, рыжий подмигнул батя. Ты где живешь? В морельском лесхозе. Как тебя зовут? Полковник глотнул живчика. «Роман!» «Ха!» — Скривил батя. «Здесь имена только у бабы то вымышленные. Молли там или как ее, ну, сисястая такая, дай вспомнить. А, помыла! Здесь принято иметь кликухи. У меня вот батя, у него рыжий. Я Адауль я служил в российской армии. Сюда попал с дочерью примерно полгода назад». Мужичок заметно погрустнел, словно вошел в сумрак. «Умерла она только. Ладно, земля ей пухом». После короткой паузы он немного повеселел. «Вот он, студент. Три месяца уже здесь. Под крылышком у гуся». Роман молча выхватил из рук полковника флягу и смачно приложился к ней. «Живот, который сильно пучило, успокоился. Головная боль прошла». Зрение и слух заметно обострились. «Лесником работаю». Роман вытер рукавом губы. «Ну, что, тогда лешим будешь. Нравится?» «Неплохо. Думаю, сойдёт». «Вот и отлично! Крестник мой!» Мужичок рассмеялся от души до слёз. «Если спросят, кто имя тебе дал, смело отвечай, батя». «Может, наконец-то свалим отсюда?» пробурчал Рыжий. — Не хотелось бы нарваться на муров. Внешники вряд ли сюда сунутся, слишком далеко от удавки. — Да, стоит поторопиться. Согласно кивнул полковник и с довольным видом достал из внутреннего кармана кожаный мешочек. — Смотри! Он потряс им и вытащил на обозрение спаран, похожий на зеленую виноградину. — Эта хрень здесь вместо валюты! Похвалившись, батя убрал добычу обратно в мешочек. — Запомни. Домой ты уже никогда не вернешься. Обратной дороги просто нет. Так что лучше забудь прошлую жизнь и живи настоящим. Постарайся приспособиться к этому миру. Одно могу сказать точно — скучать не придется. — Вот таков мой дружеский совет тебе, Леший. Он покосился на флягу. «Наживчик сильно не налегай, а то отравишься к чертям собачьим. Это как лекарство. Необходимо соблюдать правильную дозировку. Три раза в день, не больше. Пляги обычно на неделю хватает». «Хорошо». «Ну, вы идете?» Пнув труп бегуна, не сдержанно прокричал рыжий. Живой мост из прессованного годами сухого камыша опасно хлюпал и булькал под ногами. Воняло гнилью, повсюду размеренно квакали лягушки. Леший вел пришлых, словно сусанин поляков, извилистым путем. Болотная мошкара, от которой постоянно приходилось отмахиваться, неприятно кусала лица. «Сколько еще осталось?» — не выдержал батя. «Метров триста». — спокойно ответил Леший. — Отсоси у тракториста! Ха-ха-ха-ха-ха! Шуткой подхватил Рыжий. — Ну, как я его уделал, батя? — Заткнись! Пальцы мужичка нервно вздрогнули. Ему сильно захотелось обнажить шашку и созворота лишить студента головы. — Еще раз пискнешь, я тебя накажу. — Ага! — скривился приколест. Ну, конечно! Остальную путь они прошли молча. Только когда впереди показалась трофиная пустошь, покрытая белесой соляной коркой, Леший обрадовал всех. — Ну вот, добрались. Поднимемся на бугор, там уже видны крыши домов. — Магазин есть хоть у вас там? — с усмешкой уточнил Рыжий. — Конечно, есть. — А, ну тогда хоть брюха набьем. — Батя, что? — Леший подумал о родителях которые сегодня собирались в гости к брату. Он надеялся, что их нет дома. «Да так!» — подумал. «Ты говорил про мертвяков. Вы всех перебили?» «Вроде всех». Батя задумался на секунду. «Они же словно псы срываются на свеженькую плоть. Сильный пожирает слабого. У них свой естественный отбор». За короткое время пустыш может стать жрачем или топтуном, если повезет. Вот такие дела. — А кто такой пустыш? — Свежий, зараженный. — При попадании сюда не всем везет, как нам. Батя вновь погрустнел. — Вообще, сколько в твоем поселке домов? — А зачем тебе знать? — Хочу прикинуть, хватит ли мне патронов. Интригующе поднял брови батя. «Сразу предупреждаю. Увидел зараженного. Без раздумий стреляй ему прямо в голову. На, держи». Он вручил крестнику ТТ. «Надеюсь, стрелять-то умеешь». «В армии служил. Умею». «Это уже хорошо». «Ну, вы чё медлите? Давай, давай быстрее. Ништяки ждут нас». Рыжий побежал вниз по грунтовой дороге. Как только он скрылся из виду, раздалась автоматная очередь. Батя и Леший сразу бросились вперед. На Рыжего с двух сторон напали пустыши. Помедлительным, напряженным и нескоординированным движением было понятно, что это свежая гниль. Один от полученных ран постоянно заваливался на правое колено, но без чувства страха все равно продолжал ковылять. Второй, получив свинца в грудь и в голову, упал на колени. Изо рта вместе с черной кровью вырвался низкий гортанный стон, после чего он рухнул на живот и больше не поднялся. «Береги патроны, рыжий!» — выкрикнул батя. На ходу он оголил шашку и занес ее для удара. Леший прицелился и на выдохе нажал на спусковой крючок. Пуля влетела точно в глаз зомбаку. Дёрнувшись назад, заражённый ещё сильнее озверел. Оскалившись, начал беспорядочно размахивать руками, словно царапая невидимого врага. Рыжий стрелял одиночными, чем сильно разозлил батю. — Твою! В следующий раз с гусем пойдёшь! Нахера ты тратишь патроны на пустышек? Ладно, вон, ему тренироваться надо, а ты балбес! — балбес! — Ух! Словно выпив озверина, без всякой опаски мужичок стал размахивать чашкой. Сначала подрезал зомби ноги, затем руки и напоследок со всей силы снес с плеч голову. И скромственное тело мертвяка пошатнулось на культях и рухнуло на живот. По глазам было видно, что рыжему понравилось соло бате. Он даже невольно поаплодировал ему. Леший, почесав макушку, насторожился. Он узнал ребят, которые стали зомби. Валера и Серега. Алкаши по жизни. Им всегда было на все фиолетово, да и в человеческом обличье у них такая же походка. Так же шаляй-валяй. Ничего не изменилось, кроме цвета кожи. Она стала темно-синей. Друг у них был, собутыльник Пашка Ходуля, тот вообще как на протезах дробил. В прошлую зиму на остановке замерз. Там у него пост. Каждое утро мелочь стрелял. У таких, как они, на завтрак, обед и ужин — только сухаревский самогон. Но все же не заслужили они такой смерти. По-человечески лешему стало их жалко. «Эх!» — тяжко вздохнул он. «Запомни!» Выставив вперед шашку и жестикулируя ею, словно дирижер, батя обратился к задумавшемуся новичку. «Вокруг все твое оружие!» День за днём ты ищешь прорехи в их броне. Ты учишься, становишься сильнее. В улье по-другому никак. Пойми, слабохарактерным здесь не выжить». Рыжий закатил глаза, посчитав слова полковника очередным выпендрёжем. «Да, батя, ты крутой стратег, воин нахрен. А все остальные так себе, машкара. Я вот, например, у тебя студент-недоучка. Но я, сука, никогда не дрейфил перед опасностью. А леший кто у тебя? — Э, ты что, борзеешь? Давно люлей не получал. Нормальные пацаны мне уже сказали, что гусь тебя специально ко мне приставил, чтобы уши греть. Видишь, не нравится ему моя прямота. — Чего? — потупился юноша. Опустил руки. — Вообще я сам по себе. Он вызывающе поднял подбородок и отрицательно покачал головой. — Мне никакой гусь не указ! — А ты тем более! — Наговариваешь на меня всякую хрень! Никто не виноват, что твоя дочка стала мертвячкой! Никто! В воздухе повисла неловкая тишина. Казалось, стоит только чиркнуть спичкой, и вспыхнет пожар гнева. Но, к счастью, оба остыли. Полковник, как ни в чем не бывало, пошагал к домам. Рыжий, косо посмотрев на лесника, кивком указал ему идти вперёд. «Иди, что встал? Или нужно особое приглашение?» Сверля взглядом напущенного фазана, Леший убрал пистолет за спину. Сейчас так хотелось пробить двоечку этому мудаку за его дешёвый пафос. В своё время на секции бокса таких, как Рыжий, он учил на ринге. Но первое правило спортсмена не позволяло ему ударить. Боец должен уметь контролировать свои эмоции. Пройдя мимо Рыжего, Леший прибавил шагу, догнав полковника, указал на крышу своего дома. «Давай-ка проверим. Чую здесь что-то неладное». Он поджал губы. Батя, заглянув в глаза леснику, сразу смекнул, что к чему. «Жена?» «Нет, мать и отец. Они сегодня к брату в гости собирались. Он в городе живет». — Слушай, я же тебе говорил. Забудь прошлое, живи настоящим. — Говорил? — Говорил. — Тогда успокойся. — Нет, — леший одернул за рукав батю. — Мы все же проверим, — насупился он, и на его скулах заиграли жилваки. — Че он хочет? — подрезал рыжий. — К себе приглашает. Батя рукавом вытер с лица пот и кровь. — Что думаешь? — Нафиг! — возмутился он. — Пускай один идет! Я не... Рыжий отрицательно покачал головой. — Я лучше в магаз гоняю. Эй! — обратился парень к леснику. — Может, подскажешь, в какую сторону двигать? — Да. Иди прямо по этой дороге. Не заблудишься. Выдержав короткую паузу, Леший стал говорить, чтобы оба услышали его. — У меня сосед-охотник. Наверняка у него есть оружие и патроны. Они же вам нужны. И тачка у него есть, буханка. Старенькая, правда. Но на ходу?» Батя задумался над предложением. Скрестил на груди руки и уставился в одну точку, словно завис. Минуту стоял безмолвно, после чего все же согласился заглянуть к Лешему в гости. Рыжий сразу взорвался гневом. Ему не понравилось решение. Он надеялся на скорое разграбление магазина, а тут подстава. Медлить было нельзя. «Да пошли вы!» Студент возмущенно поднял руки и пошагал в сторону магазина.